От тающего сухого льда поднялся туман, ненадолго окутав мумию. Конклин разогнал его рукой и увидел скорченную фигурку. Колени словно у эмбриона, подогнуты к груди, руки сцеплены на ногах. Именно в таком виде учёный обнаружил мумию в маленькой пещерке в ущелье за снежной вершины горы Арапа. Генри пристально вгляделся в свою находку. Из подлинных прядей, сохранившихся на черепе чёрных волос, на профессора уставились пустые глазницы. Губы, высохшие и сморщенные, обнажили пожелтевшие зубы. Коже прилипли ветхие обрывки погребального плата. Мумия так хорошо сохранилась, что под хирургической лампой в лаборатории чёрные краски изорванного одеяния казались очень яркими. О, господи, воскликнул кто-то за спиной профессора. Невероятно. Генрис слегка отпрыгнул на месте, поглощённый собственными мыслями, он на минуту забыл, что он не один в комнате. Когда профессор обернулся, его ослепила вспышка фотокамеры.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 Его третий коренной зуб прорезались лишь частично, но судя по степени истирания вторых коренных зубов и отсутствию истирания на третьих, моя оценка должна быть верна плюс-минус 3 года. Впрочем, результаты компьютерной томографии определят возраст с большей точностью. Внешний доктор Энгель казалась спокойной, но её желтовато-зелёные глаза блестели от возбуждения. Во время осмотра на её лице не было брезгливости, даже когда Жан трогала высушенные останки руками в перчатках.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 Я привёзсы до мумии, чтобы доказать, что она принадлежит не к племени инков, а к одному из истинных архитекторов этих выдающихся городов. С помощью осуществляемого здесь генетического исследования я смогу обосновать, профессор Конклин, снова перебило его Джоан. Вам, наверное, будет интересно на это взглянуть. Пропуская Генри вперёд, журналистка шагнула в сторону и снова спряталась за Никаном. Генри протиснулся между двумя учёными, которые ощупывали торс и живот мумии.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 Ассистент медленно высвободил артефакты. Что-то, висевшее на верёвке, сдвинулось под ветхой одеждой. Внезапно древняя ткань лопнула, и предмет выступил на всеобщее обозрение. Все четверо зрителей издали изумлённый вздох. Под лагинами лампами лаборатории ярко блеснуло золото. Затем последовала череда ослепительных вспышек. Это быстро очеркивала кадры журналистка. Крест, заметило Жан, констатируя очевидное. Генри Состоном преддвинулся ближе. Не просто кресто-доминиканское распятие, не отнимая камеру от лица, журналистка спросила. Что это значит? Выпрямившись, Генри махнул рукой на доминиканской надписи. Доминиканский миссионерский орден сопровождал испанских конкистадоров во время их нападения на центральноамериканских и южноамериканских индейцев. Журналистка опустила фотоаппарат. Значит, это мумия испанского священника? Да. Потрясающе. Джон постучал шпателем по кресту. "Ну, насколько нам известно, инки не мумифицировали захватчиков". "Было известно", мрачно поправил Генри. "Пожалуй, находка, которая достойна хотя бы примечания в какой-нибудь журнальной статье. В сиянии золотого распятия его мечты доказать свою теорию померкли". Джон коснулся ладони профессора рукой в перчатке. Не отчаивайся раньше времени. Может быть, крест просто украден у какого-нибудь испанца. Проведём сначала компьютерную томографию и посмотрим, что удастся узнать о нашем приятеле. Генрике внул, однако, в глубине души почти перестал надеяться. Он взглянул на патолога, глаза Джоан светились искренним сочувствием. Генри слабо улыбнулся ей. К его удивлению, женщина ответила тем же. С давних пор Генри хорошо помнил эту улыбку.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 Попрошу вас перейти вместе с нами в соседнее помещение. Вы сможете следить за происходящим через оцинкованное стекло. Перед уходом Генри проверил положение мумии на столе и сняв с её шеи золотое распятие, вместе с ним вышел вслед за другими из комнаты. Прилегающие к ней бокс занимали компьютеры и ряды мониторов. Учёные планировали использовать метод, называемый компьютерной томографией, и с его помощью сделать снимки, которые затем будут преобразованы компьютером в трёхмерное изображение внутренностей мумии.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 Отвернувшись от окна, Генри заглянул через плечо Джоан. На экране монитора появилось чёрно-белое изображение поперечного сечения черепа мумии. Джон надел очки для чтения и придвинула стул ближе к монитору. Подавшись вперёд, она внимательно рассматривала изображение. "Боб, поверни его градусов на 30". Покусывая карандаш, рентгенолог кивнул и пробежался по клавишам. Череп расположился так, что пустые глазницы уставились прямо на учёных.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 К тому же природа одарила её великолепной фигурой, прелести которой не мог скрыть даже белый лабораторный халат. Генри почувствовал, как его щёки слегка зарделись. "Джон, взгляни-ка", с тревогой в голосе сказал рентгенолог. "С томографией что-то не так". Джон быстро повернулся к монитору. "Что такое?" "Я как раз работал со среднесгитальными срезами, чтобы определить плотность костей, и вдруг изображение всех внутренних частей пропало".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 Зато теперь стали слышны более резкие звуки, которые перекрывал стук вращающихся магнитов. Из акустической системы раздавался тоненький свист, какой издаёт воздух, вылетающий из надутого, но не завязанного шара. Все взгляды устремились в том направлении. "Это ещё что за писк?" удивился рентгенолог и прошёлся по клавишам. "Томограф полностью выключен". Репортёр из Геррольд подсел ближе к смотровому окну, затем вдруг вскочила на ноги, резко отодвигая стул. "Бог-то мой!" Что случилось? Джон встала и присоединилась к журналистке, закрывая от Генри окно. В страхе за свою хрупкую мумию, Генри ринулся вперёд. Что там? И тут он увидел. Мумия по-прежнему лежала у всех на виду, но её голова металась по столу, грохоча по металлической поверхности. Рот широко открылся, и из расечённого горла исходил вой. У Генри подогнулись колени. Господи, да она живая! В ужасе простонала журналистка.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 золото. 17 часов 14 минут. Анде. Перу. Послушай, и ты почти услышишь, как говорят мертвые. Сэм Конкрен оторвал нос от земли и посмотрел на молодого внештатного корреспондента журнала National Geographic. С ноутбуком на коленях Норман Фил сидел возле Сэма и смотрел на укрытые джунглями развалины. Со щеки Нормана на шею стекала струйка грязи. Несмотря на грубую куртку и кожаную шляпу, он мало походил на жаждущего острых ощущений фоторепортёра. Массивные очки с толстыми линзами намного увеличивали глаза, что придавало юноше вечно удивлённый вид. При росте чуть больше 6 футов, Норман был худым, как телеграфный столб. Лёжа на тростниковой циновке, Сэм приподнялся на локте и спросил: "Извини, ты что-то сказал? День такой тихий", с лёгким боснийским акцентом прошептал Норман. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Можно почти услышать, как среди гор разносятся древние голоса. Сем осторожно положил кисточку возле маленького каменного предмета, очисткой которого занимался, и сел. Сдвинув испачканную ковбойскую шляпу ещё дальше на затылок, он вытер руки о джинсы. Снова, как много раз прежде, после нескольких часов, затраченных на один единственный камень из развалин, всеобъемлющая красота старинного города инков подействовала на юношу словно глоток холодного пива в жаркий техасский полдень. Вгрузившись в свое занятие, так легко полностью отключиться от того, что тебя окружает. Сэм уселся поудобнее, чтобы лучше оценить торжественное величие пейзажа. Юноша вдруг вспомнил свою пёструю лошадку о полусца, оставшуюся у дяди на пыльном ранчо возле Мульшо в штате Техас. Сему нестерпимо захотелось прокатиться среди развалин верхом и поскакать по извилистым тропинкам, которые вели к тайным густым джунглям за пределами города. "Здесь есть что-то таинственное", продолжал Норман, откидываясь назад и опираясь на ладони. Горные вершины, перинады инки, зелёные джунгли, здесь всё пахнет жизнью, как будто её поддерживает некая витающая в воздухе субстанция. Сэм добродушно похлопал фотографа по руке. Перед ним действительно разворачивался восхитительный пейзаж. Построенный в седловине между двумя пиками Анд, недавно обнаруженный город инков простирался террасами на половину квадратной мили. Разные уровни каменных кладок соединялись сотнями лестниц. Со своей точки наблюдения Сэм мог обозревать все старинные руины, от домов в нижней части города, обозначенных осыпавшимся камнем, до лестницы к облакам, которая вела к развалинам Солнечной площади, где и при масти есть теперь молодые люди. Там, так же как в Мачу-Пикчу, инки продемонстрировали все великолепие своей архитектуры, соединив красоту с практичностью и вытесав из камня заоблачный город-крепость. Тем не менее, в отличие от Мачу-Пикчу, этими развалинами ещё почти никто не занимался. Обнаруженные дядей Сэма несколько месяцев назад руины были полностью укрыты посреди джунглей. При воспоминании о находке в сердце юноши вспыхнула гордость. Профессор Генри Конклина для Сэма, дядя Хенк, вычислил местоположение города по старинным преданиям, которые ходили среди местных индейцев кечуа. Руководствуясь рукописными картами и обрывочными рассказами, профессор провёл группу из Мачу-Пикчу вдоль реки Урубамба и за какие-то 10 дней отыскал развалины под горой Арапа. Находку отметили все относящиеся к этой области научные, а также популярные журналы. Руины окрестили Заоблачными, а дядя Хенкул улыбался с фотографией, помещённых на обложках многих журналов. И он это заслужил, проявив незурядную интуицию и глубочайшие познания в археологии. Конечно, на подобные суждения повлияли чувства Сэма по отношению к дяде. Тот воспитывал Сэма с тех пор, как погибли в автокатастрофе его родители. Тогда мальчику было всего 9 лет. В том же самом году, месяца на 4 раньше, жена Генри умерла от рака. Общее горе ещё больше сроднило дядю и племянника, и с тех пор они почти не разлучались. Поэтому никто не удивился, когда Сэм тоже выбрал для себя карьеру археолога. Велинус, если ты хорошенько прислушаешься, продолжал Норман, то различишь даже голоса воинов на горных вершинах, шёпот торговцев и покупателей из нижней части города, пение работников на зернасных полях за стенами. Сын пытался слушать, но различал только обрывки голосов, скрежет лопат и доносившееся из близлежащей ямы отголоски этих звуков. Все они принадлежали не умершим мынкам, а рабочим и студентам, которые трудились в самой глубине развалин. зияющее отверстие вело в шахту, уходившую на 30 футов вниз и кончавшуюся настоящими сотами из выкопанных под землёй на разных уровнях помещений. Сэм выпрямился. "Норман, тебе нужно было стать не журналистом, а поэтом", его приятель вздохнул и предложил. "Просто попробуй слушать сердцем". Сэм нарочно подчеркнул свой техасский акцент, зная, что это режет слух коренному бостонцу Норману. «Что я сейчас слышу, так это свой желудок, но он как раз ничего не говорит, а только намекает, что пора обедать». Норман бросил на друга свирепый взгляд. «У вас, техасов, в душе нет места для поэзии? Одно железо и пыль. И еще пиво. Ты забыл про пиво». Ноутбук неожиданно привлек к себе внимание, просигналив о том, что уже шесть часов. Из горла Сэма вырвался стон. «Нам лучше все свернуть, пока не село солнце. К ночи сюда набежит всякое варьё». Норман кивнул и, оглядываясь по сторонам, стал собирать вещи. Кстати, о грабителях Магио, прошлой ночью я слышал стрельбу, заметил он. Убирая свои кисточки и стеки, Сэм нахмурился. Гильермо пришлось припугнуть какую-то банду. Пытались прорыть туннель к нашим руинам. Если бы Дил не нашёл этих молотчиков, они могли бы вклиниться в раскопки и погубить месяцы работы. Хорошо, что твой дядя додумался нанять охранников. Сэм кивнул, однако при упоминании о Гильермо Салле, бывшем полицейском из Куско, назначенном начальником охраны экспедиции, услышал в голосе Нормана нотки неудовольствия. Сэм вполне разделял его чувства. Тело черноволосого и черноглазого Гила изобиловало шрамами, многие из которых, как подозревал Сэм, достались полицейскому не на службе. Кроме того, юноша замечал взгляды, которыми Гил украдкой обменивался с приятелями, когда мимо проходила Мэгги. Быстрые обрывки испанских фраз в перемешку с гортанным смехом будоражили Сэму кровь. «Ранили кого-нибудь?» — спросил Норман. «Нет, просто сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы отпугнуть грабителей». Норман продолжал укладываться. «Ты правда думаешь, что мы найдем полную сокровищ гробницу?» — Сэм улыбнулся. «И обнаружим тотанхамона нового света? Нет, вряд ли». «Мечты о золоте притягивают грабителей, но только не моего дядю. Он приехал сюда за знаниями и за правдой». «Но до чего он тогда тошно докапывается? Я в курсе, он ищет доказательства, что до инков существовало другое племя, однако к чему такая секретность? Мне ведь нужно будет посылать отчет в Geographic?» Сэм сдвинул брови. Он не находил ответа для Нормана. Те же самые вопросы возникали и у самого Сэма. Некоторые сведения дядя Хэнк, как всегда, держал при себе. Во всех других отношениях он проявлял открытость и только когда дело касалось работы, часто оказывался очень замкнутым. Не знаю, наконец сказал Сэм. Но я верю профессору, и если он сунул во что-то нос, нам остаётся только ждать, когда он его вытащит. Из выкопанной на соседней террасе шахты внезапно раздался крик. Сэм, скорее сюда! Из ямы показалась голова Ральфа Айзексона. Его глаза блестели от волнения. Этот крупный чернокожий юноша учился в Лобомовском университете. С помощью футбольной стипендии Ральфу удалось успешно его окончить и сберечь университетскую стипендию на магистратуру. Его сообразительность нисколько не уступала мускулам. А обязательно взгляни. Карбидная лампа на каске Ральфа металась от сымок Нормана. Мы добрались до запечатанной двери с какой-то надписью. Дверь не тронута, спросил Сэм, быстро поднимаясь на ноги. Нет, и по словам Меги не пострадала от времени. А вдруг это то, что искала вся группа в течение последних месяцев? Сохранившаяся за хранение или царская высыпальница среди древних развалин? Сэм помог нагруженному связкой фотокамер Норману взобраться по крутым ступеням на самую высокую террасу Солнечной площади. «Ты думаешь?» – тяжело дыша начал Норман. Сэм поднял руку. «Это запросто может оказаться подвалом Ингского храма. Не будем зря надеяться». К тому времени, когда они достигли раскопанной террасы, Норман уже еле дышал. Глядя на его усилия, Ральф презрительно скривился. «Что, Норман, тяжко? Попросите Мэгги тебя донести?» Фотограф закатил в глаза и удержался от ответа, чтобы не тратить силы. Сэм поднялся на площадку, тоже заметно запыхавшись. Любые движения на такой высоте тяжело сказывались на лёгких и на сердце. «Оставь его в покое, Ральф. Лучше покажи, что вы там нашли». Ральф покачал головой и повел обоих за собой, освещая дорогу лампой на каске. Когда этот здоровяк поднимался по лестнице, то заполнял с собой всю шахту шириной в три фута. В отличие от Сэма, он не сошелся с Норманом. Как только стало известно о нетрадиционной сексуальной ориентации фотографа, между ним и Ральфом начались трения. Тот никак не мог избавиться от определенных предрассудков, не имевших отношения к расе. Однако Генри настоял на том, чтобы все работали вместе, стали одной командой. Поэтому Ральф и Норман, хоть и ворчали друг на друга, но делали одно дело. "Придурок", пробормотал Норман себе под нос, перевесив камеру поудобнее. Сэм хлопнул фотографу по плечу и заглянул в выкопанную дыру. Стремянка опускалась на 30 футов вниз, комнатом и коридором. Не позволяя ему себя заводить, посоветовал Сэм и махнул рукой в сторону стремянки. "Давай, я за тобой". Когда они стали спускаться, Ральф с прежним жаром заговорил. «Сегодня утром получили углеродную датировку для нижнего слоя. Представляешь, Сэм, тысяча сотой нашей эры, раньше инков аж на двести лет». «Слышал, слышал», — ответил Сэм. «Хотя погрешность датировки все же оставляет место для сомнений». «Может быть, но погоди, вот увидишь надписи?» «Их нацарапали инки?» — спросил Сэм. «Пока еще рано об этом говорить. Как только мы откопали дверь, я сразу бросился за вами. Мэгги все еще внизу пытается очистить дверь. Я подумал, что нам всем надо собраться вместе». Сэм продолжал спускаться. Снизу светила лампа, отбрасывая на стену шахты его тень. Он представил, как, едва не касаясь двери носом, Мэгги старательно орудует кистью, освобождая от земли человеческую историю». Сэм отчетливо видел золотистые волосы девушки, убранные, когда она работала в длинный хвост, представил, как Мегги сосредоточенно морщит нос, какие радостные звуки издаёт, когда находит что-нибудь новое. Если бы Сэм мог привлечь к себе хоть десятую часть внимания, которое Мегги одаривала камни развалена. Споткнувшись, юноша вынужден был ухватиться за лестницу. Он спустился ещё на 3 ступени, и его ноги коснулись камня. Сэм вошёл в тесное помещение первого уровня. Свет от натриевых ламп ярко бил в глаза, а в ноздри ударял густой запах развороченной земли и влажной глины. Не то, что пыльные и сухие египетские гробницы. Постоянная влажность и частые ливни в джунглях Ант насытили бочово. Чтобы открыть тайны подземных сооружений, археологи боролись за мшилыми корнями и сырой глиной. Творение рук древних инженеров сияло в свете лампы. Кирпичи и камни были так безупречно подогнаны друг к другу, что между ними не протиснулось бы лезвие ножа, и даже такая идеальная конструкция не устояла перед разрушительным действием времени. Многие подземные строения пострадали от извилистых корней и также веками накопившейся глины и земли. Вокруг Сэма стонали руины. Он уже привык к этим звукам. Камни как будто успокаивались после того, как люди освобождали помещение от тяжести земли. Местные рабочие деревянными валками подпёрли древние, подпорченные корнями кровли. Однако подземные сооружения всё ещё ныли под гнётом породы. "Сюда", подсказал Ральф подваде своих товарищей к деревянной лестнице, опускавшейся ко второму уровню туннелей и комнат. Впрочем, здесь путь не окончился. Воспользовавшись ещё двумя лестницами, юноши попали на самый глубокий уровень, почти в 50 футах под землёй. Эту часть ещё не полностью очистили и задокументировали. По узким коридорам и комнатам, укреплённым деревянными рамами, таскали мешки с землёй и мусором голые по пояс рабочие. Обычно по туннелям разносили сместные распевы, но теперь здесь царило безмолвие. Даже рабочие догадывались о важности открытия. Развалины, словно шерстяное одеяло, окутала тишина. Словохотливый Райф наконец закончил делиться со своими спутниками предысторией обнаружения запечатанной комнаты. В молчании Троица миновала последние коридоры. Оказавшись в более просторном помещении, молодые люди, протискивавшиеся до этого гуськом, разбрелись в стороны. Теперь Сэм мог видеть не только согнутую спину Нормана Филса. По размерам помещение напоминало скромный гараж для одной машины. Тем не менее, Сэм чувствовал, что в этой комнатки похоронены в 50 футах под землёй приоткрывался покров истории. Дальняя стена была так искусно сложена из камня, что гранитные куски составляли замысловатую мозаику. Во многих местах всё ещё находившееся под слоями глины и земли, это творение очевидно устояло перед веками и стихией. Однако все взоры были прикованы к середине стены, к грубой каменной арке, плотно закрытой каменной глыбой. Дверь вместе с рамой пересекали три полосы тусклого металла. С тех пор, как древние заперли этот вход, им никто не пользовался. Сэм заставил себя дышать. Что бы ни находилось за дверью, это важнее, чем просто переход в подвал. Тот, кто его перекрыл, хотел защитить и сохранить что-то невероятно важное. За воротами лежали многовековые тайны. Ральф наконец нарушил тишину. Запечатали крепче, чем Форт Нокс. Его слова вывели Сэма из умолчаливой задумчивости. Он заметил Мэгги, сидящую по-турецки. Положив щеку на ладонь, девушка уперлась локтем в колено, а ее глаза не отрывались от двери. Мэгги даже не обратила внимания, что уже не одна. Только Деннелл, 13-летний мальчик из местных Кечуа, взятый в группу переводчиком, слегка кивнул археологам. Подростка нашел на улицах Куска дядя Сэма, Воспитанный в католическом миссионерском приюте, Денэл довольно бегло говорил по-английски и отличался вежливостью. Прислонившись к деревянной опоре, мальчик держал во рту незажжённую сигарету. Чтобы сохранить находки и не загрязнять в туннелях воздух, курить там запрещалось. Оглядевшись вокруг, Сэм заметил, что кого-то не хватает. А где Филипп, спросил он. Перед отъездом профессора в Штаты руководителем раскопок был назначен аспирант Филипп Сейкс. Ему тоже следовало сейчас находиться на месте. Сейкс нагина хмурилась. В её напряжённом голосе проскальзывал лёгкий ирландский акцент. У него перерыв. Ушёл час назад и пока не возвращался. Ему же хуже, буркнул Сэм. Никто не собирался бежать за этим Гарвардским выпускником. Став руководителем группы, Сейкс повёл себя столь высокомерно, что смертельно надоел всем, даже терпеливым Кеча. Сэм приблизился к двери. Мегги, Ральф говорил о каких-то письменах на двери. Их можно разобрать. «Пока нет. Я счистила землю, но побоялась поцарапать поверхность и повредить надпись». «Деннелл послал одного из рабочих за сумкой со спиртовыми очистителями». Сэм приник к карке. «По-моему, это отполированный гематит», — заметил он, потеряв краешек полосы. «Обратите внимание, совсем не это ржавчины». Молодой человек отступил назад, чтобы Норман смог отснять несколько кадров нетронутой двери. «Гематит?» — переспросил фотограф, определяя освещенность комнаты. Ему ответил Ральф. Инки не умели выплавлять железо, но в здешних горах полно гематита железной руды, образовавшейся давным-давно при падении метеоритов. Все найденные до сих пор орудия инков сделаны либо из простого камня, либо из гематита. Из-за него их и замысловатые города кажутся ещё красивее. Когда Норман закончил фотографировать, я мы ги протянула палец к верхней металлической полосе, однако не решилась её коснуться, как будто чего-то боялась. Девушка поднесла кончик пальца к тому месту, где полоса порочно крепилась к каменной арке. Тот, кто это построил, постарался оградить свою тайну даже от дневного света. Прежде чем кто-либо успел ответить, в помещение ввалился черноволосый рабочий с флаконами спирта, дистиллированной водой и связкой кисточек. Может, надпись послужит ключом к тому, что лежит внутри, предположил Сэм. Сэм Мэгги и Геральд взяли кисти и, смочив их разбавленным спиртом, начали очищать гематитовые полосы. Норман лишь наблюдал за студентами. У Сэма защепало нос и глаза, пока он обрабатывал спиртом въевшуюся в письмена грязь. Наконец, поверхность промыли дистиллированной водой, потом вытерли чистыми тряпками. Осторожными круговыми движениями Сэм потёр середину своей полосы тряпкой. В это время Мэг трудилась над верхней полосой, а Ральф над нижней. Сэм услышал вырвавшийся у Ральфа недоуменный вздох, и почти сразу Меги с удивлением воскликнула: "Присвитай, дева, латынь, но этого, этого не может быть". Один Сэм хранил молчание, не потому, что на его полосе ничего не было, просто увиденное потрясло его до глубины души. Отступив в сторону от наполовину очищенной полосы, юноша только и смог, что показать на её середину. Норман придвинулся ближе. Он тоже не произнёс ни слова, а лишь выпрямился, приоткрыв от изумления рот. Сэм продолжал пристально смотреть на свою находку. Посередине полосы был выгравирован крест с крошечной фигуркой распятого человека. "Господи Иисусе", вырвалось у Сэма. Пристроив винтовку возле колена, Гильермо Сала сидел на пне на опушке джунглей.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 Будем придерживаться плана. Подождём ночи, пусть заснут. Он терпеливо сидел в то время, как возле него юрзал на месте Хуан. 4 года в чилийской тюрьме научили Гила не спешить. Хуан еле слышно ругался, а Гил лишь слушал звуки пробуждающегося леса. В свете луны джунгли оживали. Каждый вечер среди тёмных теней начиналась игра в хищника и жертву.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 Желочно бросил Филипп, не двигаясь с места. Это переводится: "Защити нас и Иисусе, а не их". Своё заявление он сопроводил презрительным фырканьем. Мэгги вздохнула. Неудивительно, что Филипп так хорошо знал латынь. Ещё одна причина ненавидеть мёртвый язык. Этот человек был набит пустыми сведениями и никогда не упускал случая исправить ошибки других студентов. Но несмотря на полное владение фактами, Филиппу не хватало практического опыта, поэтому-то группе и приходилось терпеть его общество. Для получения степени аспиранту нужно было наработать на раскопках положенные часы. Мегги подозревала, что после этого он никогда не покинет обвиттых плющом коридоров Гарварда своей alma mater, где его несомненно ждёт место покойного отца. Лига плюща по-прежнему являлась одним большим мужским клубом. Его Филиппа, сына признанного учёного, уже имелся туда пропуск. Расправив плечи, Меги придвинулась поближе к Сэму. Она не успела подавить зевок. Длинный день неожиданно закончился срочными делами. Пришлось фотографировать двери, делать гипсовый слепок с полос и копии с надписи, а также заносить все данные в компьютер. Слегка улыбнувшись, девушка к Сэм отодвинул кальку гравировки со средней полосы. В гематите было вырезано лишь распятие, никаких слов.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 Недоумёно переспросил Ральф. Следующим заговорил Нормон, и в его голосе чувствовалось сдерживаемое волнение. Мистер Райзаксон, наша грабница может оказаться нетронутой. Откуда вы взяли? Мегги подняла одну из прорисовок и протянула её Ральфу. Ей-богу, как тут не полюбить латынь. Сэм едва справлялся с волнением, ожидая, когда компьютер через спутник соединится с сайтом университета.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 Когда дядя Сэм в знак приветствия помахал рукой, его пальцы на мгновение застыли перед лицом. Сэм придвинул микрофон ближе. Привет, Дог, дядя Хенку улыбнулся. Вижу, что сегодня все в сборе, наверное, у вас для меня что-то есть. От нисходящей из губ широкой улыбки у Сэма уже устали мышцы, но он не собирался так легко сдаваться. Сначала расскажи нам о маме. Вчера ты говорил, что компьютерная томография назначена на утро. Как успехи?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 особенно в свете нашей недавней находки, добавил Сэм. Какой находке? поинтересовался Генри. Сэм рассказал об обнаружении запечатанной двери и латинских письменах. К концу его описания Генри закивал. Выходит, конкистадоры всё-таки отыскали поселение. Он медленно снял очки и потёр вмятинки от них на носу. Следующие слова профессора больше походили на размышление вслух. Но что же произошло здесь 500 лет назад? Должен быть ответ находится за дверью.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 Генри решительно надела очки, как бы ставя на этом точку. Он молча смотрел на племянника, будто прикидывая что-то. Если тебе придётся послужить моими глазами и ушами, ты должен знать всё, что знаю я. Есть кое-что, чем я ещё не делился с другими. Чтобы правильно оценить то, что вы завтра обнаружите, тебе нужна полная информация. Сэм выпрямился, досада на Филиппа растаяла как дым. Какая информация?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 Доктор Энгель как раз её исследует. Возможно, через пару дней я узнаю больше, а пока хочу, чтобы ты держал ухо востро. Тайна, происшедшего в этой деревне 5 веков назад, может обнажиться, когда вы откроете дверь. Я буду стараться, даже если придётся надеть на Филиппа железную узду, дядя рассмеялся. Помни, Сэм, знатакм известно, что с воином равной кобылкой лучше всего управлять, едва касаясь поводьев. Пусть Филипп думает, что он главный, и всё будет хорошо.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 Изображение дяди отошло в уголок экрана, а центр занял план раскопок. Разноцветные линии отмечали разные уровни. Достоверность воссозданного компьютером ландшафта и руин удивила Сема. Изображение увеличилось, на экране появился снятый с воздуха крупным планом вид развалин на вершине солнечной площади. Чёрным квадратиком был обозначен вход в туннель, ведущий к руинам под землёй. Вот то место, туннель к подземным сооружениям.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 Почему ты хранишь это в секрете? Тебе обязательно надо объявить о своём открытии. Нет, пока не получу других существенных доказательств. Я надеялся, что учёные из университета Джонса Хопкинса найдут связь генетических показателей мумии с индейцами Мочика, обосновав тем самым мои утверждения. Увы, Генри пожал плечами. Похоже, тайна развалин в джунглях множится с каждой частицей, которую мы добавляем к этой мозаике. Мочика, проговорил смущённый от обилия новостей Мумифицированные священники, взрывающиеся черепа, захороненные пирамиды, непонятные латинские предостережения как связать всё это вместе? Словно читая его мысли, дядя произнёс: "Ответы ко всем загадкам могут храниться за той дверью, Сэм. Я почти чувствую это, так что будь осторожен". Гильерр окинул взглядом лагерь. Близилась полночь. Молодые учёные и группа рабочих кечуа уже разошлись по палаткам. Огни остались только вокруг раскопок. Поднимая винтовку, Гилл подал знак Хуану и Мигелю. Хуан, тощая фигура которого едва вырисовывалась среди деревьев, ткнул приятеля в бок. Широкоплечий, но низкорослый Мигель вышел из-под леска, сгибаясь под огромным холщовым мешком. В нем хранились инструменты для взлома. С мотыгой на плече Хуан последовал за напарником. Гилл махнул рукой, чтобы они направлялись к самой высокой террасе. Он понимал, что надо спешить, но не упрекал своих товарищей. До рассвета оставалось ещё достаточно времени. Гил окрыляла надежда обнаружить захоронение нетронутым. Возле входа в шахту все трое встретились. "Не шумите так, сукины дети", зашептал на них Гил. Он включил рубильник, подавая ток из лагерного генератора на лампы под землёй. Затем кивнул Хуану, чтобы тот спускался первым, а Мигель следом за ним. Пока они шли, Гил продолжал осматривать лагерь. Кромку леса, который то и дело оглашался резкими ночными криками, освещали четыре прожектора, расположенные вокруг руин. Звуки джунглей и пыхтение генератора должны были заглушить весь прочий шум. Дилу, удовлетворённый, перебросил винтовку через плечо и тоже начал спускаться по лестнице. "Диа, смея, да тут ни черта не разберёшь", с досадой прошептал Хуан. Медельли что-то буркнул, выплёвывая изо рта пережёванный лист коки. Ни один из охранников ещё не был внизу. А тоннели и комнаты захороненного здания знал лишь Гил. Согнувшись, он по лабиринту повёл своих спутников к последнему спуску, который заканчивался запечатанной дверью. За спиной Гила продолжал ворчать Хуан, пока не вошёл в комнату и не увидел дверь. "Джи закриста". Гил позволил себе усмехнуться. Каменная дверь подаркой говорила о древности и спрятанных сокровищах. В тусклом свете единственной натриевой лампы мерцали засовы. На фоне серебристого металла надписи распятия расплывались тёмным пятном. "Мы не на всю ночь сюда пришли", напомнил Дил. Все уже знали, что делать. Мигель грохнул на пол мешок с инструментами и начал в нём копаться. Хуан ловко орудовал киркой, освобождая камень вокруг скреб. Защитанные минуты верхняя полоса металла упала охранникам под ноги. С широкой ухмылкой Хуан вытер с алба пот. У Мегера прилипла к телу рубашка, словно он только что выбрался из реки. Даже Дил, который только наблюдал, как работают другие, вытирал лицо носовым платком. Казалось, будто все проникающее могильное влажность предъявляет на них свои права. Вскоре к первой присоединились и две других полосы. По комнате, раздражая глаза и ноздри, полетела каменная пыль. Чихнув, Хуан разразился потоком брани. Дил хлопнул его по плечу. Эй, поуважительно относись к нашим предкам. Благодаря им мы скоро станем богатыми. Пальцем он вытер со щеки Хуана грязь. Жутко богатыми. Мохнув рукой, Гил заставил товарищей отойти в сторонку, затем схватил лом и приблизился к освобождённой каменной глыбе. А ну-ка посмотрим, что ты там так долго прятала. Он просунул лом между камнем и аркой и навалился на инструмент всем телом. Несмотря на усилия, дверь не поддавалась. Гил попробовал ещё раз. Неожиданно дверь заскрежетала, и камень сместился. Гилл отступил назад, его лицо побагровело от напряжения и кивнул Хуанус Мигелем. «Подсобить-ка!» Двое индейцев уперлись плечами в дверь и надавили на нее. Каменная глыба с глухим стуком рухнула вперед, из входа в погребальный зал, словно закотанный в саван призрак, выплыло облако пыли. Смахивая ее с лица, Гилл направился к двери. «Подайте фонарь!» – попросил он, нагибаясь перед входом. Мигель достал из холщового мешка фонарик и бросил ему. "Ну и воняще тут", заметил Хуан, присоединяясь к Гило. "Это могила", объяснил Гило, включив фонарь. "Чего же ты ожидал вот?" Слова замерли у него на языке, когда луч света пронизав тёмные глубины захоронения, осветил проход впереди. За коротким коридорчиком располагался просторный зал метров 30 в ширину и длину. Дил рассчитывал обнаружить груды костей и глиняных черепков, но того, что открылось его взору, охранник не мог вообразить. Такое не снилось ему даже в самых безумных снах. "Диосмия!" воскликнул он хриплом от потрясения голосом. Его напарники молча встали рядом. Справа и слева стены квадратного помещения были выложены пластинами золота. Луч фонарика отражался от блестящих поверхностей, которые почти ослепляли после полутёмных туннелей подземелья. Но Гилл не обращал на все это внимания. Его фонарик нацелился на единственный предмет, находившийся возле дальней каменной стены, как раз напротив их троицы. «Скоро мы станем богатыми до да неприличия, ми амигас!» Перед ними стоял шестифутовый золотой идол, фигура вождя инков в мантии и короне, увенчанной стилизованным солнцем. Статуя обладала поразительным сходством с живым человеком. Казалось, сурово сжатый рот вот-вот откроется и крикнет пришельцам предостерегающие слова. Однако сделанный из золота в уштинков лишь молча взирал на людей. Гил нагнулся и, не дожидаясь других, шагнул вперед. Золото притягивало его. В коридорчике Гил снова выпрямился. От увиденного у него перехватило дыхание. Пол и потолок замысловатым узором покрывали золотые и серебряные пластины примерно метровой ширины. Рисунок потолка зеркально отображал пол. У ног Идола были свалены орудия труда и оружия, тоже выполненные из драгоценных металлов, украшенных рубинами, сапфирами, аметистами и изумрудами. Гил покачал головой, не в силах осознать всю цену сокровищ. Наконец, Хуан тоже двинулся вперёд, и робко переминаясь с ноги на ногу, остановился рядом с Гилом. Хуан попытался храбриться, но его голос сорвался. Ну что за дела? к ним подошёл Мигель и, глядя на золотого вождя, осенил себя крестом. «Мигель, это же не твой покойный родственник!» – пошутил над другом Хуан. «Расслабься!» «Это место проклято!» – прошептал Мигель, осматривая комнату широко открытыми от ужаса глазами. «Надо спешить!» «Мигель прав», поддержал его Гил. «Следует пошевелиться. Унесём сегодня что сможем и спрячем в джунглях. До рассвета вернёмся и разберёмся с Американос, а заодно и с их ломовыми лошадками». Когда от них избавимся, можно будет вызвать надёжных людей, чтобы помогли нам выгрести остальное добро. Пройдя по драгоценным пластинам, его каблуки издавали в пустой комнате непривычный звук. Хуан кивнул в сторону груды сокровищ у подножия идола. Давайте заберём всю мелочёвку, а тяжести пускай ворочают другие, не зряжая ни в доле. Гил тоже пошёл вперёд, следом за ним Мигель. Когда мы тут закончим, хватит всем. Такую ему богатство за всю жизнь не потратить даже сотни людей. Хуан оглянулся широкой улыбкой на лице. Да? Тогда смотрите на меня. Когда он добрался до середины комнаты, сработала ловушка. Едва Хуан наступил на серебряную пластину, над ним раскрылась соответствующая ей золотая пластина на потолке. На сообщника Дило обрушился поток серебра, тысячи крошечных цепочек. Хуан изумлённо ахнул и пригнулся под серебряным водопадом. Цепочки весело позвякивали, а слегка потерявший голову Хуан танцевал среди них, ещё больше запутываясь в серебре. "Какого?" начал он, пытаясь смахнуть с себя серебряные оковы. Его рука рванулась назад. "Чёрт, да они все в крючках!" Наконец-то Диль заметил, что вдоль цепочек поблескивают сотни шипов длиной в сантиметр. Их концы были загнуты, поэтому, падая с потолка, цепочки не причиняли вреда. Гил похолодел. "Матьих", мысленно выругался он, внезапно осознав опасности, но ничего не успел крикнуть. Поток цепочек резко закружился вокруг Хуана и одновременно потянул его вверх. Тот дико закричал от ужаса. Извиваясь, цепочки с шипами подняли его на двухметровую высоту, пока от тяжести собственного тела Хуан не рухнул на пол. Он с трудом встал на ладони и колени. Почти вся одежда была с него содрана вместе с лоскутхими кожей. Он поднял лицо к Гиллу, и тот заметил, что у напарника не хватает левого уха, а скальп еле держится, сбившись на сторону. Оба глаза превратились в кровавые раны. Слепой Хуан мог лишь выть от боли. В тех местах, куда в несчастного вонзились крючки, его кожа начала темнеть. Яд. Хуан с воплями медленно пополз по полу, долго мучиться ему не пришлось. Яд достиг сердца, и Хуан безвольно повалился на золотые и серебряные плиты. Его крик оборвался. Мигель бросился было к приятелю, но Гил остановил его, схватив за рубашку. Вдвоём они стояли теперь на одной золотой пластине посреди комнаты. Когда эхо предсмертного вопля Хуана смолкло, Гил различил тиканье и скрежет спрятанных под пластинами и за стенами мощных механизмов. Незваные гости попали в изощрённую западню. Гил осмотрелся, затем опустил взгляд на золото под ногами. «Наверное, все так устроено, что механизм запускается только когда кто-нибудь попадает в комнату». Он окинул глазами пластины, ведущие к золотому идолу и те, по которым шел от входа. Со всех сторон доносилось тиканье. Гилл подозревал, что ни вперед, ни назад идти небезопасно. Возле него стонал Мигель. Гилл угрюмо взглянул на окружавшие их невероятные богатства. Зная, что за красотой притаилась смерть, он уже не испытывал к золоту прежнего вожделения. Мы в ловушке. Уютно устроившийся на походной койке в спальном мешке Сэм проснулся от какого-то сопения возле входа в палатку. По ночам из леса в лагерь всегда наведывались опусы и другие любопытные создания. Однако теперь пожаловал кто-то покрупнее. Тень занимала добрую часть полога. Сэм попытался вспомнить, застегнул ли палатку после того, как закрылся от мошкары на молнию. Прежде всего Сэму пришла мысль о ягуаре. Несколько крупных кошек видели у реки Урубамбы, протекавшей через джунгли ниже руин. Как можно тише Сэм достал Винчестер. Винтовка досталась ему от деда и переходила в семье Конклинов от отца к сыну с 1884 года. Сэм никуда не ездил без этой винтовки. Из неё давно уже не стреляли, держали скорее ради безопасности, как талисман, а не как оружие. Теперь же незаряженная она могла послужить хорошей палкой. Пальцы Сэма скользнули по деревянному прикладу. Кто-то снаружи зашуршал по плотному палатке. Чёрт, он всё-таки забыл её застегнуть. Сэм прыгнул в спальный мешке и поднял руку с винтовкой. Когда он занёс её, дверца палатки приоткрылась. Сэм, ты не спишь? Медди бросунула голову внутрь и нерешительно постучала по брезенту. Сэм опустил винтовку на колени. Кровь всё ещё стучала в ушах. Он с трудом сглотнул, прочищая горло, и заставил себя ответить как можно непринуждённее. Да, я уже стал, Мегги. Что случилось? Я не могла заснуть и всё думала об этих надписях. Мне нужна твоя помощь. Сэму не раз представлялось, как Мегги под покровом ночи крадётся в его палатку, но ни одна из этих фантазий не касалась обсуждений сделанных на латыни граверовок. Тем не менее, ночной визит Мегги всегда был для Сэма желанным. Ладно, секундочку. Выкатившись из спального мешка, он натянул джинсы. В такую душную ночь Сэм не стал бы надевать рубашку, но ради Меги принебрёг удобством и накинул кожаную жилетку. Схватив ковбойскую шляпу, он расстегнул на палатке молнию и вылез наружу. Лагерь заливало серебряное сияние луны, отчего свет четырёх фонарей казался тусклее. Сэм откинул растрёпанные волосы с лба и убрал их под шляпу. Мегги отступила назад. На ней были всё те же защитного цвета штаны и жилет поверх красной рубашки. Единственным подтверждением того, что Мегги пыталась отдыхать, служили распущенные волосы, обычно убранные в хвост. Сейчас по плечам девушки струились золотисто-каштановые, посеребрённые ночью пряди. Очарованный игрой лунного света на щеках и губах Мегги, Сэм не сразу смог спросить: "Так, что стряслось?" Как всегда, её глаза как будто не замечали Сэма. Там надпись на последней полосе, на самой нижней. Эти недостающие слова и строчки. Латинский и такой странный язык, одно единственное слово может изменить весь смысл. Да? Что если мы прочитали неправильно? Что если одно из этих недостающих слов или строк опровергает весь наш перевод? Возможно, завтра мы всё равно узнаем правду, когда утром мы вскроем гробницу, она окажется нетронутой или наоборот. В голосе Мегги почувствовалась досада. Сэм, я хочу знать до того, как мы вскроем гробницу. Неужели тебе не интересно, что собирались передать на этих полосках конкистадоры? Конечно, интересно, но слов ведь не разобрать. Я понимаю, Сэм, но это оточистки одним лишь спиртом. Медди со знанием взглянула на него. Неожиданно Сэм догадался, к чему она клонит, однако продолжал упорно молчать. 2 года назад Сэм представлял работу по использованию фосфоресцирующего красителя для обнаружения стёртых временем письменных знаков на камне или металле. Тогда его идею единодушно высмеяли. "У тебя с собой?" спросила Мегги. "Не понимаю, о чём ты", пробормотал Сэм. "Никому, даже дяде, он не признавался в том, что, не отказавшись от своей теории, потратил эти 2 года на исследование различных вязкостей разного рода красителей и спектров ультрафиолетового света. Сэм хранил свои разработки в строжайшем секрете, не желая испытать унижения, пока не опробует результаты на практике, подальше от посторонних и насмешливых глаз. Внезапно он осознал, что хранит тайны гораздо древнственнее своего дяди. Глаза Меги блестели в темноте. "Я читал твою статью, ты ведь придумал способ, правда, Сэм?" Тот смотрел на девушку не мигая. "Как она догадалась?" Наконец, Сэм нашёл силы, чтобы ответить. «Я считаю, что да. Правда, у меня ещё не было случая опробовать его на деле». Мэгги повернулась в сторону развалин. «Тогда тебе повезло. Остальные уже ждут». «Остальные?» Оглянувшись на него через плечо, Мэгги нахмурилась. «Ну, конечно. Норман и Ральф. Как же без них?» «Пожалуй». Сэм закатил в глаза, подготавливаясь к унижению в случае неудачи. «Хорошо ещё, что не позвали Филиппа». Сэм не вынес бы поражений перед лицом и мистера Гарварда. Я захвачу свои пузырьки и ультрафиолетовую лампу. Едва он взялся за полог палатки, джунгли разорвались от криков. Из-под леска вокруг лагеря в воздух взметнулись сотни птиц. Мегги шагнула к Сэму. Это что ещё за? самогляделся, однако лезе быстро успокоился. Должно быть, чего-то испугались. Он ещё немного послушал, но различил лишь гул генератора. Джунгли молчали, уставившись на людей словно мрачный незнакомец. Наконец, Сэм вернулся к палатке. Ез за своим добром, протиснувшись внутрь, он взял сумку с красителем и специальным ультрафиолетовым фонариком. Уже уходя, он задержал взгляд на Винчестере и повесил его на плечо, предварительно наполнив магазин патронами, а также положив в карман картонную коробку с запасными. После многих лет походной жизни в тихасской глуши Сэм научился быть готовым ко всяким неожиданностям. Когда юноша выбрался из палатки, Маги стояла к нему спиной, глядя в джунгли. Жуткая тишина, проговорила она, как будто джунгли затаили дыхание. Если мы собираемся это опробовать, нетерпеливо проговорил Сэм. то лучше не тянуть, до рассвета осталось всего несколько часов. Маги кивнула неохотно, отрывая глаза от джунглей. Сэм первым направился к террасам руин. Лес затих, и шаги путников по граниту звучали особенно громко. Сам поймал себя на том, что старается идти осторожно, боясь нарушить тишину, как будто пересекает в полночь кладбище. Он обрадовался, когда они наконец добрались до солнечной площади. Внизу в шахте горел свет, в лучах которого вырисовывались две фигуры: одна тонкая, а другая плотная. Норман и Ральф. Они стояли поодаль друг от друга. Бывший футболист поднял руку в приветствии и показал на шахту. Кто оставил свет? Меги покачала головой, взбираясь на плоскую площадку. "Я точно всё выключала", девушка осмотрела развалины. "Этот Гилььерма, наверное, врубил его во время обхода и забыл выключить. Кстати, где он? Я думала, его наняли для охраны. Наверное, в лесу гоняется за вчерашними грабителями. Может, он испугнул птиц". Джунгли хранили мёртвую тишину. Норман вгляделся в черноту леса. Никогда не любил темноты. Дома в тёмной комнате меня начинает трясти. Ральф подразнил его удачным исполнением мелодии из сериала "Сумеречная зона". Норман сделал вид, что ничего не слышит. Сэм первым начал спускаться в шахту, следом за ним Мегги и остальные. У подножия лестницы он помог девушке сойти. Слегка склонив голову, она повернулась к нему, её ладонь ещё покоилась в руке Сэма. "Ты ничего сейчас не слышал?" Тот покачал головой, слыша лишь гулкие удары собственного сердца и поймал себя на том, что сжимает руку Мегги. Их догнали Ральф и Норман. Девушка убрала свою руку, ещё какое-то время прислушивалась, затем пожала плечами и покачала головой. Наверное, это духи инков. Спасибо, Мегги, скривился Норман. Именно это я и хотел услышать, пробираясь в полночь по развалинам. Мне и так они по себе. Ральф опять принялся напевать мотив из сумеречной зоны. Ну давай, кусни меня побольнее, Айзексон, выпалил Норман. У меня нет таких склонностей, Норме. Ты уверен? Ты ведь играл в футбол, разве вы не хлопали друг друга по задницам и не наваливались друг на друга? Заткнись. Господи, воскликнула Меги. Да умутитесь вы оба, достали. Следуя за Меги, Сэм не обращал ни на кого внимания, с увлечением наблюдая за тем, как она двигается. Сквозь тонкую ткань просвечивали крепкие и стройные ноги. Взглядом он переместился выше. Судорожно сглатнув, он вытер влажное лицо платком и напомнил себе: "Это коллега". Во время раскопок дядя настаивал на исключительно дружеских отношениях, как в армии. Нежелательные ухаживания среди членов команды могут изрядно осложнить и маленькой группе жизнь, и всё же смотреть на кого-либо не возбранялось. Когда они пересекли второй уровень раскопок, Сэмма восхитило открытие дяди. Когда-то это была пирамида Маччика. В такое верилось с трудом. Сэм пробежался ладонью по гранитной стене. Впереди Мегги снова остановилась, задержав руку на стрёмёнке ведущей к третьему уровню. "Сейчас я точно что-то слышала", прошептала девушка. "Слова и какой-то стук". Сэм напряг слух, но всё равно ничего не различил и взглянул на Ральфа с Норманом. Оба покачали головами. За стёклами очков глаза Нормана казались огромными. Сэм обернулся к Мегги, готовый рассеять её беспокойство, когда снизу словно испуганная птица вылетел крик.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 Спасаться придётся самим. Однако он хотел не только выбраться из гробницы. Его глаза ту и дело косились на сокровище возле ног золотого идола. Гил прочитал, что между нин и статуей вождя инков лежит 15 рядов пластин. Столько же рядов осталось позади охранников. Слишком большой отрезок для прыжка.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 Гиль гкнул на пластину, лежащую за соседней с ней серебряной. Путь вёл к золотому идолу. Если уж выпало рисковать жизнью, Гилу хотелось получить что-то за свои усилия. Мигель всё ещё не двигался с места, на его лице отражались недоверие и ужас. Гиль крепче прижал дуло винтовки к груди Мигеля. Вперёд или умри прямо здесь. Тут нерешительно отступил на шаг назад, не покидая своего квадрата. Пожалуйста, не заставляй меня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 Гил заметил, как он зажмурился от страха и замер на месте, ожидая беды. Однако ничего не произошло. Мигель медленно открыл глаза, с трудом поднялся на ноги и с робкой улыбкой повернулся к Гилу. Тот подбодрил каратышку, с радостью осознавая, что нашёл верный способ. "На золотые можно наступать, не сходи с них, и мы легко доберёмся до места, а потом выйдем отсюда". Тем не менее, сам Гил рисковать и не спешил. Он помахал винтовкой. "Давай на следующую, а я за тобой".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 Направившись следом за приетилем, Гил заметил, что тот немного расслабился, хотя и продолжает шевелить губами, беззвучно повторяя молитву. Двое медленно пересекали зал, пластина за пластиной, ряд за рядом они приближались к золотому идолу. Наконец, сквернители гробницы добрались до последнего отделяющего их от сокровищя ряда. Там лежали только серебряные плиты. Единственной золотой была та, на которой размещался идол и богатства. Мегиль повернулся Гило.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 Затем посмотрел на лежащего приятеля. У того уцелела только правая рука. Мигель пытался опереться на неё, но боль оказалась нестерпимой, и он снова распростёлся на полу. Слишком измученный и ошеломлённый всем случившимся, чтобы кричать, раненый лишь тихо постанывал с мольбой, глядя на Гила, но тот не мог его спасти. Скидывая винтовку, Гил прошептал: "Прости". Он послал пулю прямо мигелю в лоб.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 Мигель приземлился на серебряный без всяких последствий. А вдруг безобидными теперь стали серебряные пластины, золотые великой делу, а серебряные к выходу. Неужели всё так просто? По опытных кроликов не осталось, и его теории Гилу предстояло проверить самому. Он осторожно протянул винтовку и постучал прикладом по следующей серебряной пластине. Ничего не случилось. Но доказывает ли это что-нибудь?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 Примыслив, что он мог угодить в яму, а затем под дождь из кислоты, Гил поёжился. Его смерть казалась бы долгой и мучительной. Разъедающий поток из сяк и яма снова скрылась под серебряной пластиной. Смерть подошла слишком близко. Дрожа всем телом, он встал на ноги и посмотрел на предательскую серебряную плиту. Серебряная. Значит, он рассчитал всё неправильно и сумел проделать такой длинный путь лишь по чистой случайности. Суже самосознав это, Гил направил взгляд к выходу, да и избавления оставалось три ряда, приблизительно 3 м. Он уже понимал, что не может больше доверять ни одной из пластин. Надо попробовать допрыгнуть. Гил посмотрел на винтовку. Слишком тяжёлый груз. Тогда он бросил винтовку на пол вместе с свисевшим на груди патронташем. Вытащив тяжёлый золотой кубок, Гил задумчиво взглянул на него и вернул обратно за пазуху, подумав, что скорее умрёт, чем расстанется с сокровищем. Вместо этого он скинул ботинки, тем более что босому легче удержаться на гладкой серебряной поверхности. Приготовившись, он попятился к дальнему краю половины, чтобы обеспечить себе как можно больше места для разбега, но сумел сделать лишь пару шажков. Потом собрался с силами, закрыл глаза и впервые за несколько десятков лет попросил у Бога удачи и сил. Сейчас или никогда, пробормотал Гиль. Он слегка пригнулся, быстро сделал два шага и со всей силы оттолкнулся ногами. Пролетев через ряды пластин, Гил приземлился на левый бок. В плечах хрустнуло, когда прокатившись по короткому коридорчику, он врезался в поваленную каменную дверь. Морщась, Гил поднялся на ноги, не обращая внимания на резкую боль в шее. Получилось. Ощупав плечо, он догадался, что скорее всего сломал ключица. Не велика беда, когда-то давно он получил 3 пули в грудь. По сравнению с ними последняя трава ему показалась симу сарапиной. Гиль извлёк драгоценный кубок. После падения один из краёв слегка погнулся, однако в остальном сокровище не пострадало. Ступив одной ногой на смертельную металлическую дорожку, Гиль набрался храбрости и плюнул в сторону вождя инков золотого идола, ярко сиявшего на фоне тёмного гранита. Я вернусь и ещё вздрю тебя, пригрозил он, развернулся и побежал прочь. Мегги опустилась на колени возле вершины лестницы, которая уходила к третьему уровню руин. "Кто-то идёт", прошептала девушка, отталкивая Сэма от своего плеча. Внутреннее чувство подсказало ей, что им надо спрятаться. Вырастая на улицах Белфаста, Мегги привыкла прислушиваться к внутреннему голосу. Жизнь среди постоянных стычек между воинственными ирландскими группировками и британской армией научила Мегги ценить хорошее укрытие. "Пошли", скомандовала она, увлекая за собой Сэма. Норман и Ральф поплелись за ней, но сам упорся, поднимая винтовку. Может, это грабители, надо остановить их. Что бы нас всех грохнули, дуралей. Ты же не знаешь, сколько их там внизу и какое у них оружие. Идём. Норман согласился. Она права. Синдеристы, которыми кишит вся округа, отлично вооружены. Русскими АК-47 и тому подобным. Всякое расследование нужно оставить охранникам. Сэм упорно смотрел на лестницу, затем покачал головой и пошёл за Мегги. Та повела группу к боковой комнатки. Там их сразу поглотила темнота. "Будьте готовы бежать по моему сигналу", предупредила друзья Мегги. Сгорбившись рядом с ней, Сэм проворчал: "Мегги О'Донал, боевой археолог. Девушка едва отличала тёмную тень Сэма от других, и при всём желании не увидела бы его извивительную смешки. Наверняка это Гиил", шёпотом добавил Ральф, или кто-нибудь из его ребят. А крик, спросила Мегги. Я уверен. Мегги коснулась колена великана, чтобы тот замолчал. Она слышала, как под кем-то поскрипывает лестница. Тот, кто поднимался, явно спешил. До Мегги доносилось его учащённое дыхание. Приникнув к каменному полу, она заметила появившуюся из шахты голову. Девушка узнала длинные чёрные волосы и белый шрам на бронзовой щеке. Гильермо Сала, бывший полицейский, едва не падая, взбирался по ступенькам. Мегги вздохнула с облегчением. Ральф не ошибся, это всего лишь охранник. Она начала подниматься, когда заметила на его щеке большую пузырь от ожога, лопнувший и кровоточащий. Гилма занул рукой по раненому лицу, его рубашка запачкалась в крови. Глаза его расширились, а белки почти сияли в свете лампы, подвешенной возле лестницы. Охранник злобно поджимал губы, но Мегги ощущала исходивший от него ужас. Ей уже приходилось видеть людей в подобном состоянии. Такое же выражение лица было у её друга детства Патрика Дугана, когда его настигла шальная пуля во время перестрелки в Белфасте. Патрик слишком рано высунул голову из водосточной канавы, где они прятались вместе с Мегги. Та оказалась умнее и не двигалась даже когда на неё сползло тело мальчика. Спешка смертельно опасна. Усвоив этот урок, Мегги осталась в укрытии и знаком руки задержала остальных.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 Меги сразу узнала оружие, столь неуместное среди древних останков цивилизации инков. Граната, чёрт побери. Бросив на шахту последний взгляд, Гил выпрямился и поспешил в туннель. Меги слушала звуки затихающих шагов и не могла сдвинуться с места. Перед её мысленным взором всё ещё стояла граната, давно знакомое оружие. Запрятанный куда-то далеко ужас из детства поднимался, грозя задушить девушку. Руки задрожали. Она сжала кулаки, отказываясь поддаваться растущей панике. Всё слегка поплыло перед глазами. Видимо, Сэм почувствовал, что с ней не ладно. Мегги. Он дотронулся до её плеча. Прикосновение словно оживило Мегги. Она вскочила на ноги и выпалила: "Бежим скорее!" Сэм поправил свою ковбойскую шляпу. "Зачем это же, Гильермо?" Мегги резко повернула к нему разъярённое лицо. Техасец не видел гранаты.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 "Меги, давай!" нетерпеливо выхопнул сверху Сэм. Обернувшись, она заметила, что лестница уже опустила. На мгновение Меги потеряла счёт времени. Это предвещало приближение приступа. "Только не сейчас!" Она поспешила наверх, Сэм вытащил её с последних ступенек за руки. До стремянки, выходящей на поверхность, оставалось всего несколько десятков метров, и Меги повела всех к ней. По дороге она пробежала вдоль петляющей линии фонарей, свет которых заколебался от её стремительного движения. Заметив лестницу, Мегги услышала, что в шахте кто-то бормочет. Это был Гил. Судя по звуку, он уже добрался до площадки наверху. Видя цели и чувствуя освежающее прикосновение ветерка с поверхности, Мегги ускорила бег. Внезапно до неё донеслись слова: "Вот вам, подавитесь, сукины дети!" Меги похолодела, когда в шахту со свистом что-то влетело и подскакивая упало под лестницу. Девушка ошеломлённо смотрела на зелёный металлический цилиндр, застывший на земле возле деревянной балки, служившей главной опорой. Граната. Меги рванулась к Сэмо. Тот невольно издал хрюкающий звук, когда она упала ему на грудь. Назад, назад, назад, словно заклинание повторяла девушка. Цепляясь друг за друга, все бросились подальше от лестницы. Сэм пытался что-то спросить у Мегги, но она его не слушала. С силой, которую ей дал адреналин, бушевавший в её крови, она впихнула Сэма и остальных в боковую комнатку. Взрыв застал их у входа. Взрывная волна разметала студентов по помещению. Они ударились о заднюю стену и упали на каменный пол. Мегги перекатилась на колени. В ушах звенело, но она услышала, как рядом стонет Ральф. Мегги прикинула, сильно ли ей досталось от взрыва.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 "Вы как?" громко, словно глухой, спросил Сэм. Ему ответил Норман: "В идеальном порядке. Меня закопали на глубине 30 футов от поверхности, но в остальном всё замечательно". "Я тоже не пострадал, Сэм", добавил Ральф уже без прежней бравады. Сэм закашлялся от густой пыли в воздухе. "Мегги", девушка была не в силах говорить. Она почувствовала, как её руки и ноги одеревенили, а затем дрогнули характерной дрожью.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 Он затеплился даже в одной из студенческих палаток. Гил не решился захватить лагерь без оружия и в одиночку, надо собрать остальных и быстро вернуться, чтобы уничтожить американцев с их обслужигой. Хорошо ещё, что с помощью гранаты единственный вход в подземные руины завален. Пока Гил не придёт обратно со своими людьми и орудиями для раскопок, сокровища надёжно защищены. Не заботьтесь о сохранности археологического памятника, команда Гила сможет в короткий срок извлечь груду драгоценностей. Хватит дня, самое большое двух дней. И всё же перед тем, как собирать команду, Гилл должен был выполнить в лагере ещё одно дело. Добравшись до скопления палаток, он шмыгнул в полумрак между двумя временными пристанищами рабочих. Из-под пологов выглядывали беспокойные лица. Все в зуру стремились к чёрному столбу дыма, который по-прежнему поднимался над раскопками. Гилл никто не заметил.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 Сломанная ключица не желала принимать на себя тяжести железного орудия. Очевидно, боясь покидать безопасное укрытие, Филипп Скайс сердито кричал оттуда. «Сало, да где же вы, наконец?» Гилл вонзил острый конец кирки в середину компьютера. В полутемной палатке блеснули и быстро погасли синие искры. Гилл не потрудился вытащить кирку или хотя бы посмотреть, заметил ли кто-то его вредительство. Он просто нырнул в прорезь палатки и убежал.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 Сэм понятия не имел, поэтому просто свернул платок в тугой жгут. Наклонившись над Меги, он нерешительно остановился. Из уголка её рта вытекла тонкая струйка слюны. Хотя он с ловкостью продевал удила в лошадиной рты, здесь было совсем другое дело. Однако Сэм подавил страх. Он попытался опустить Меги подбородок, но челюстные мышцы были сведены и дрожали. Чтобы открыть её рот, понадобилась недюжинная сила. Наконец Сэм пальцем выдвинул кончик языка девушки вперёд. Её рот был горячим и очень влажным. Сэм осторожно просунул платок между зубами, прижимая язык Мегги к нижней челюсти и не давая ей задохнуться. "Молодец", похвалил его Норман. Дыхание Меги начало выравниваться. "По-моему, всё проходит", заметил Ральф. "Смотрите". Мегги перестала колотить пятками, а её спина опустилась на пол. "Слава богу", пробормотал Сэм. Спустя ещё несколько секунд Мегги прекратила дрожать. Рука поднялась и бессильно повисла в воздухе. Девушка помаргала глазами, остекленевшими и незрячими. Затем её взгляд сосредоточился на Сэме. Мегги явно злилась. Её пальцы отыскали удерживающую кляп руку юноши, отпихнув его, Мегги выплюнула платок. "Что это ты делаешь?" она села и тщательно вытерла губы. От необходимости что-то отвечать Сэм испас Норман. "У тебя был припадок?"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 У тебя эпилепсия? Обернувшись к нему, Мегги внесла уточнение. Идиопатическая эпилепсия. С подросткового возраста у меня периодически случаются припадки. Надо было кому-нибудь сказать, и дядя Хенк знает, Мегги отвела взгляд. Нет, приступы так редки, что я даже ничего не принимаю. К тому же, со времени последнего прошло уже 3 года. Всё равно надо было предупредить дядю, Мегги вспыхнула. И распрощаться с раскопками.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 Сэм не сожалел о своих словах. Мегги была обязана поставить кого-либо в известности, но ему хотелось бы повернуть время вспять и убрать из собственной терады весь гнев. Он так перепугался за Мегги, что его сердце сжалось в комок, однако сказать об этом вслух он не сумел. В результате ей же от него и досталось. Сэм отвернулся. Честно говоря, он понимал желание Мегги сохранить свой секрет. Сэм тоже сделал бы что угодно, лишь бы остаться на раскопках, даже солгал бы. Он откашлялся.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 Почему там никто не поднялся, неужели все прячутся в темноте? Секс отступил назад, и его глаза округлились от страха. Наверное, ему тоже не следовало высовываться. Свет в палатке делал её отличной мишенью для бандитов. Метнувшись к выключателю, Филипп погасил лампу. Затем обернулся к выходу и заметил в проёме огромную чёрную тень. От неожиданности он едва не вскрикнул. Его ослепил свет фонарика. Что вам надо? простонал Филипп, его колени ослабли.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 Оставшись возле входа, индиец просунул в палатку фонарик. В его лучах Филипп увидел коммуникационное оборудование и с центрального компьютера торчало кирка. Филипп со стоном опустился на колени. О, боже, нет. Сэм направил Винчестер в тёмный коридор, из мрака прямо к студентам приближалось приглушённое шарканье. Ральф держал включённым ультрафиолетовый фонарь Сэма, но свет не мог разрушить царство теней, скрывавших какую-то тайну. Позади Ральфа и Сэма стояли Мегги с Норманом. Наклонившись, Мегги зашептала на ухо Сэму. Дыхание девушки коснулось его щеки горячей волной. Гил убегал, его что-то чертовски напугало, от этих слов у Сэма задрожали руки. "Сейчас могла бы и помолчать", прошепял он, стискивая винтовку. Ральф тоже услышал слова Мегги. Бывший футболист шумно сглотнул и поднял фонарь выше, словно надеясь, что от этого свет распространится дальше. Игра в молченку измучила Сэма. Откашлявшись, он крикнул: "Кто там?" Ответ оказался мгновенным и ослепительным. Из тёмного коридора хлынул свет, такой яркий, что заболели глаза. Студенты отпрянули назад, пальцем упёрся в курок, но охотничьи уроки дяди не пропали даром. Вспомнив твёрдое правило никогда не стрелять в то, чего не видишь, Сэм вовремя сдержался. Не отводя винтовки, он ослабил палец на курке. Из ослепляющего света пропищал чей-то робкий, скованный страхом голос. Это я. Свет вдруг сместился с лиц студентов в сторону и заплясал на потолке. Вперёд выступила чья-то фигурка. Сэм опустил винтовку безмолвно благодаря дядю за то, что научил выдержке. Денэл, лицо индийского паренька их переводчика, было мёртвенно бледным, в блестевших глазах застыл ужас. Сэм перекинул винтовку через плечо. Какого чёрта ты тут шляешься? Мальчик поспешил к студентам, направив луч фонарика вниз и захлёбывая словами на ломаном английском. "Я, я увидел Гил крадётся вниз с Хуаном и Имеделем с полными мешками. Я пошёл за ними." Мег приблизилась к дорожащему подростку и приобняла его. "Что случилось?" Свободной рукой Дэнэл сунул в рот незажжённую сигарету. По-видимому, эта привычка немного успокоила парня. "Я не знаю, точно не знаю, когда они взломали дверь. Что?" выдохнул Сэм.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 Что будем делать? Придётся подождать, пока Филипп не сообразит, что мы внизу. Норман бросил в сторону Сэма сердитый взгляд. Ждать придётся долго. Дэнал вернулся к студентам. Почему бы не поговорить с ним по рации? Сэм насупился, так же как и фонарик, её никто не догадался взять. Потянувшись к заднему карману, Дэнал вытащил портативное переговорное устройство. Вот. На лице Сэма расцвела улыбка.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 На связи лагерь. Есть там кто-нибудь? Нам срочно нужна помощь, приём. Теперь им помогут. Несколько напряжённых секунд Филипп слышал лишь треск, а потом снова различил слова. Филипп, это Сэм. Сэм. У Филиппа опустилось сердце. Где это приём? Мы застряли в развале храма. Гил взорвал вход. Сэм рассказал о предательстве главного охранника. Теперь вся конструкция потеряла равновесие.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 Филип посмотрел на единственного индийца, который по-прежнему освещал палатку фонариком. Да и кому из этих грязных местных можно доверять? Треск помех снова привлёк его внимание. Филипп, я закругляюсь, надо поберечь батарейки. Свяжемся после восхода солнца и выясним, как дела наверху. Идёт? Держа рацию слегка подрагивающей рукой, Филипп ответил. Идёт. Попробую пробиться к вам в 6 часов. Будем на связи. Отбой. Филип положил трубку на рацию и поднялся. Паника снаружи, казалось, улеглась. Босой в одном халате он посмотрел на джунгли и дымящиеся развалины. Ночная прохлада пробирала до самых костей, и Филип поплотнее запахнул халат. Где-то в глубине души аспирант немного жалел о том, что его не завалило землёй вместе со остальными. По крайней мере, не было бы так одиноко.